Улица Волхонка, дом 18. Ш Пушкиным на Дружской наге. Усадебный дом постройки конца XVIII века. Городская усадьба конца XVIII века. В 1758 году усадьба принадлежала гвардии прапорщику доктору. В 1760-1790 годах Волконским. От них перешла в 1798 году к статской советнице Ушаковой. Её наследник, полковник Ушаков, продал усадьбу Ермоловы. В 1812 году усадьба выгорела, но вскоре была восстановлена в изменённом виде. В 1817-1818 годах дом снимала семья Яковлева отца Александра Герцена. Герцен был незаконно рождённым сыном, брака его родители не оформили, поэтому отец не дал ему своей фамилии, а изобрёл её из немецкого слова, означающее по-русски «сердце». Иван Алексеевич Яковлев, 1767-1846 годы жизни, выраженец Москвы и отставной капитан Лейбгвардии Измайловского полка. «Извести нам сегодня исключительно как родитель Герцена». Но было в его жизни событие, благодаря которому он остался в памяти народной, даже если был бездетен. В сентябре 1812 года он удостоился чести быть принятым в Кремле самим Наполеоном. Французский император в те дни искал любую возможность, чтобы замириться с Александром I. Как него уговаривали Бонапарта и его же маршалы, поскорее убраться из палённой пожаром Москвы, пугая русскими холодами, голодом, усугубляющейся деморализацией армии, а он ни в какую. Больше месяца Наполеон безрезультатно прождал перемирия в древней русской столице. Нельзя не отметить, что эти два процесса проходили одновременно. Чем ниже было моральное падение французских солдат, тем сильнее их император жаждал мира. Уже и есть в Москве было нечего, и раненых вывозить не на чем. Одних лошадей съели, а другие сами передохли. Наполеон всё надеялся Александра I вот-вот протянет ему руку дружбы. В эти дни агенты московской полиции доносили из Москвы: французы опечалены и ожесточены, что не требуют у них мира, как им Наполеон то обещал по занятии Москвы, а потом разорениями и грабежами думают к миру понудить. Наполеон избавлял свою армию, приучив её к лёгким быстрым победам. Столь скоротечного мира ожидал он и в России. Но привычка сослужила ему плохую службу. Не только самый последний копрал уверял в неотвратимости скорого и победного завершения русской кампании, но и сам император был в этом убеждён, обманывая себя. Первым русским, через которого Наполеон пытался донести свои мирные предложения до Александра I, был оставшийся за начальника В воспитательном доме отважный Иван Туталмин. Император его вызвал к себе в Кремль, приказав написать письмо русскому царю. В итоге письмо дошло до Петербурга, но ответ на него Наполеон не получил. Не дождавшись ответа на письмо от Туталмина, и озадачившись необходимостью скорейшего заключения перемирия с русским царем, Наполеон приказал искать в госпиталях и среди пленных, какого-нибудь русского офицера из высоких чинов, чтобы использовать его как посредника для переговоров. И вскоре такого человека нашли, причём прямо на Тверской площади. Им и мы стал помещик Иван Алексеевич Яковлев, брат которого Лев Алексеевич, как выяснилось, был известен Наполеоном в качестве посланника при вестфальском короле. Как и в случае с Тутольминым, Очень похожим было и содержание аудиенции, данное этому очередному невольному парламентёру, сын которого, Александр Герцен, тоже участник описываемых событий, так родился за полгода до них. Именно благодаря основателю колокола мы знаем занимательные подробности, сложившиеся в легенду, неоднократно слышанную им с детства. Начав разговор с Яковлевым, Наполеон разбронил Ростопчина, московского главнокомандующего за пожар говорил, что это вандализм, уверял, что всегда своей непреодолимой любви к миру толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил король к воспитательному дому и к Успенскому собору жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружён, что мирное расположение его неизвестным императору отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя Я сделал, что мог. Я посылал к Кутузову, он не вступает ни в какие переговоры, и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотя от войны не моя вина, будет им война. После всей этой комедии отец мой попросил у него пропуск для выезда из Москвы. Я пропусков не велел давать никому. Зачем вы едете? Чего вы боитесь? Я велел открыть рынки. Император французов в это время, кажется, забыл, что сверх открытых рынков не мешает иметь покрытые дома и что жизнь на Тверской площади среди неприятельских солдат не самых приятных. Отец мой заметил им это. Так плён подумал и вдруг спросил: "Возьмёте ли вы доставить императору письмо от меня? На этом условии я вилю вам дать пропуск со всеми вашими". Я принял бы предложение ваше величество, заметил мой отец, но мне трудно ручаться. Даете ли вы честное слово, что употребите все средства, лично доставить письмо? Клянусь своей честью. Этого довольно. Я пришлю за вами. Имеете вы в чем-нибудь нужду? В крыше для моего семейства, пока я здесь больше ни о чем. Керцог Тревисский сделает, что может. Мортье действительно дал комнату в генерал-губернаторском доме, велел нас снабдить съестными припасами. Его метр до тель прислал даже вина.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 Дан войны был нелеп, это знали все, кроме Наполеона. Нейнербон, верчье и простые офицеры. На всё сражение отвечал кабалистическим словом Москва. Москва догадался и он. Когда мой отец вошёл, Наполеон взял запечатанное письмо, лежащее на столе, подол ему и сказал отклоняюсь. Я полагаюсь на ваше честное слово. В конверте было написано: Амон-фрэй «Л'эмпераур Александр». «Брату моему император Александр». «Пропуск, данный моему отцу, до сих пор цел. Он подписан герцогом Тревистским. Внизу скреплен московским оберполицмейстером Лессепсом». Несколько посторонних, узнав о пропуске, присоединились к нам, прося моего отца взять их под видом прислуги или родных. для больного старика, для моей матери и кормилицы дали открытую линейку, останешь лепешку. Несколько улан-ерхами провожали нас до русского ергата, веду которого они пожелали счастливого пути и подскокали назад. Через минуту казаки окружили странных выходцев и повели в главную квартиру ергата. Как у тебя ждёт половцев, посторонних, как их назвал Герцен, набралось почти 500 человек. С ними Яковлев и добрался до черной грязи, царицына, где явился на передовой цепи отряда Венцангероды и был им отправлен с офицером в Петербург и далее. Здесь привели Яковлева прямо к графу Аракчееву, и у него в доме задержали. Граф доложил о нем государю, получил повеление не представлять его императору, а только взять от него письмо Наполеона. С месяц Яковлев оставался арестованным в доме Аракчеева, и к нему никого не пускали. Рецграф объявил ему, что император велел его освободить, не ставя ему в вину того, что он взял пропуск от неприятельского начальства и извиняя этот поступок крайностью, в которой он находился. Освобождая его, Аракчеев велел немедленно ехать из Петербурга, не видавшись ни с кем, кроме старшего брата, которому разрешено было проститься. Как влев поселился сначала в Ярославской губернии, затем переехал в Тверскую, наконец через год перебрался в Москву. Вскоре он поселился в доме на Волхонке. Не раз и не два обращался Иван Якулев впоследствии к тем трагическим дням 1812 года. Герцен так характеризовал его: "Рав и здоровье моего отца не позволяли вести до семидесяти лет ветреную жизнь. Он перешёл в противоположную крайность". Он хотел устроить себе жизнь одиночно. В ней его ждала смертельная скука, тем более что он только для себя хотел её устроить. Твёрдые воли превращалось в упрямые капризы. Незанятые силы портили нрав, делая его тяжёлым. Человек большого ума, большой наблюдательности, он бездну увидел, слышал, помню. Светский человек, буквально, он мог быть чрезвычайно любезен и занимателен, но не хотел этого. и все более и более впадал в капризное отчуждение от всех. Трудно сказать, что, собственно, внесло столько горечи и желчи в его кровь. Эпохи страстей, больших несчастья, ошибок, потерь вовсе не было в его жизни. Я никогда не мог вполне понять, откуда происходило злая насмешка и раздражение, наполнявшее его душу, его недоверчивое удаление от людей и досада, снедавшая его. что он унес с собой в могилу какое-нибудь воспоминание, которого никому не доверял, или это было просто вследствие встречи двух вещей, до того противоположных, как XVIII век и русская жизнь, припосредствии третий, ужасно способствующий капризному развитию помещей праздности, он до конца жизни писал свободнее и правильнее по-французски, нежели по-русски. Не читал ни одной русской книги, ни даже Библии, не обращался ни к кому с просьбами. В то же время и сам ни для кого ничего не делал. В жизни, говорил Яприф, всего важнее умение себя подать, важнее превыспренного ума и всяквучений. Из уметь найтись, нигде не соваться вперёд, со всеми чрезвычайно и вежливость и ни с кем фамильярность. В 1831 году дом был куплен для первой мужской гимназии Гимназия прославилась своими именами. Питонцев здесь учились Островский, Соловьёв, Погодин, Бугаев, Музиль, Краподкин, Умов, Сербский и многие другие. В 1836 году директором гимназии был действительный статский советник Камергер Матвей Алексеевич Окулов. 1792-1833 годы жизни. Псковский приятель Пушкина. 7 мая 1836 года Пушкин приехал сюда на квартиру Какулу. Откуда известна эта дата? Дело в том, что находясь в гостях у Акулова, Пушкин написал в этот день коротенькое письмецо Вяземскому. Достоевев таким образом своё местонахождение. Вот в чём дело. Рязанским губернатором было сделано представление Номер 11383 касательно пенсии, следующей вдове Степана Савельевича Губанова, губернского землемера. Жена его в крайности и просит ускорить время получения он и пенсии. Пожалуйста, мой милый, сделай это через Дашкова, от которого дело это зависит. Вы чем бяжешь и Акулова, у которого пишут тебе эту записку, который о том же тебя просит. А. Пушкин, 7 мая. Упоминаемый в письме всесильный Дмитрий Васильевич Дашков, лицейский приятель Пушкина, один из основателей общества Арзамас, был в то время министром юстиции и действительно мог ускорить выдачу пенсии в доверии Занского землемера. Просьба — это обычное явление для Пушкина, старавшегося помогать пусть и малозаметным людям по мере сил и возможности. Матвей Акулов, участник заграничных походов русской армии 1813-14 годов. После окончания парасного корпуса в 1812 году в чине прапорщика был назначен в Лейб-гвардии артиллерийскую бригаду. Сражался при Дрездене, Лейпциге, Шампенуазе и других. В 1820 году адъютант военного министра в 1824-1829 годах командир Арзаманского егерского полка. С 1830 года, более двух десятков лет, до своей кончины в 1853 году, был директором училища Московской губернии. Пушкин в своих письмах не раз упоминал его. Поэт был знаком и с членами многочисленной семьи Акуловых, тем более что жена Матвея Алексеевича, Анастасии Воинова, была сестой Акуловы. Павла Нащекина, ближайшего друга Пушкина. С 1852 года часть дома занимал попечительский совет и управление Московского учебного округа. В 1880-х годах к основному дому пристраивается корпус на углу с Гоглевским бульваром, где в 1820-х годах жил Павел, Жописец Аргунов, представитель известной московской семьи крепостных художников графа Шереметьева. Яков Иванович Аргунов 1784 года после 1837 года обрёл свободу в 1816 году вместе со своим старшим братом Николаем согласно завещанию графа Шереметьева. В эти годы Аргунов создаёт галерею портретов выдающихся современников для книги историка Бантыш-Каменского "Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя императора Петра Великого". 22 портрета. И для истории малороссии. С 1817 года художник преподавал живопись и рисунок в Московском уездном и Екиманском училищах, в Первой Московской гимназии. Он известен своими графическими работами. В настоящее время здесь размещается Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Много лет жизни провёл в этом доме академик Виктор Владимирович Виноградов, 1895-1969 годы жизни. Выдающийся учёный-филолог, посвятивший себя изучению русского языка, Некоторые эпизоды его судьбы отчасти напоминают биографию жившего в Инволхонке ранее упомянутого историка Алексея Яковлева. В 1934 году профессора Виноградова арестовали по делу мифической Российской национальной партии. Продолжением тюрьмы была ссылка, продолжавшаяся до 1944 года. Куда его только не ссылали: в Вятку, в Мажайск, наконец в Тобольск. Но через 2 года, в 1946 году, виноградово неожиданно для него избрали в Академию наук СССР. Супруга виноградова была Надежда Матвеевна Малышева. Ещё в 1920-х годах Станиславский пригласил её на должность концертмейстера в созданную им оперную студию. Она работала и в музыкальном училище при Московской консерватории. А с 1946 года Малышева вела кружок вокала в Московском архитектурном институте. Так она обратила внимание молодого архитектора Ирину Архипову, сразу определив, что истинное ее призвание не проектирование домов, а оперное пение. Вскоре Архипова отставила в сторону архитектурное ремесло и серьезно занялась вокальным искусством. Много лет она пела на сцене Большого театра, завоевав все мыслимые и немыслимые награды. В своих воспоминаниях Ирина Константиновна Архипова пишет об удивитной семейной паре Виноградовы и Малышевы. Это были истинно русские интеллигенты. Например, если в квартире раздавался звонок, то две открывать, кто бы ни пришёл, шли они оба. Такое было воспитание, не испорченное ни ссылками, ни партосбраниями. Жена академика Виноградова была весьма остроумным человеком. Однажды в Англии академик Виноградов Если жена пригласили в гости к комте-лорду. Когда пришло время прощаться с хозяевами, Надежда Матвеевна вдруг увидела в окне муху, бившуюся о стекло. Конечно, она должна была выпустить её на волю. Подойдя к окну, она зажала её в правом клочке. По этикету при прощании положено было подавать правую руку, но именно она была Матвеевна была в надежном отвёрном друку, видела в окне муху. Важному лорду пришлось довольствоваться левой рукой и гость. Когда они вышли, Виктор Владимирович сказал Женя, Что ж вы устроили с этой своей мухой? Не могли как следует прощаться? Наша Надежда Матвеевна, учитывая состояние мужа после, очевидно, обильного обеда, ответила ему потрясшая остроумием: "Я с мухой, а вы под мухой", по воспоминаниям архивы. Директором Института русского языка Академии наук СССР Виноградов был в 1958-68 годах. Он оставил после себя интереснейшие книги: Язык Пушкина, из и Гоголя стиль прозы Лермонтова